Глава 35. Интерлюдия. Что нам известно? Задание было ожидаемым, если даже не сказать предсказуемым. В целом это радовало всю группу без по ряду причин. Во-первых, так они не будут перескакивать задачи на задачу. Во-вторых, поменьше станут контактировать с фанатиками. У тех своё дело. У них своё. Ну а в-третьих... Приятно, чёрт возьми, увидеть что-то ожидаемое и предсказуемое в том кавардаке и балагане случайностей, который творился вокруг них в последнее время. Итак, всё предельно просто. Алина выждала 20 секунд после того, как за Светогором и Валентином Михайловичем закрылась дверь и заговорила. Они «Вычищают метро. Проводят свой эпичный рейд. Убивают каждую тварь, что встретится им на пути. Мы ищем Бурнова!» «Не сказал бы, что это просто», — возразил Кирилл. «Искать того, о ком мы не уверены даже, жив он или мертв». «Жив», — покачала головой Юля. «Моя интуиция говорит, что жив, и выйти из метро он не мог». Только спрятаться где-то поглубже. И как тогда его искать? Кирилл задумчиво играл ножом-бабочкой, с тихим свистом рассекая воздух и летающих мимо него июньских мух. «Дурацкий вопрос», — ответила Алина. «Ориентироваться на всё необычное». «Да, я знаю», — она чуть повысила голос, «что это грёбаная подземка, населённая монстрами». Но нам нужно искать то, что будет необычным, даже по их меркам. Сначала для этого нужно выяснить. Антон оторвался от бутылки с пивом. Он решил, что уж его-то он может себе позволить. Что для них является обычным? И он захрустел чипсами со вкусом краба. «Есть документы по Чернобылю?» – откликнулся Малик. Там интересное написано. Говорится, что радиация заметно усилила монстров, которые там жили. «Серьезно?» – нахмурился Кирилл. «Больше похоже на комиксы». «Не всех», – поправился Малик. «Некоторых. Но не будем забывать, что это иномирные организмы с совершенно иным метаболизмом. Среди них есть те, кто неуязвим к огню, холоду или кислоте». «Почему бы не быть тем, кто отлично переносит радиацию и даже усиливается от нее?» «Потому что биология так не работает», – буркнул Кирилл. «Мутация проявляется на потомстве, а не на самом субъекте». «Возможно, он просто был слабее без радиации», – предположила Юля. «Смотри, если тебя переместить в мир, где вечно царит, минус градусов и живут одни пингвины, то ты тоже будешь ослаблен, пока не попадёшь в аномально тёплую зону с условными плюс 20, от которых местные пингвинчики болеют и даже помирают. Аналогию понял, кивнул Кирилл. Звучит, конечно, так себе, но ученым виднее. Тут, похоже, выходит, что слабые виды Или те, которые наиболее чувствительны к радиации, уже вымерли задолго до зачистки. Малик вчитался в текст. Так, о чем это мы? В метро нет радиации, значит, нас это не интересует. Давайте дальше. Давай дальше. Устало согласилась Алина. А дальше? Малик перелистнул страницу на планшете. «Следует, что твари довольно высокоорганизованы и способны к сотрудничеству друг с другом, какими бы различными они ни были». «Сколько видов!» — хмыкнул Антон, хрустя чипсами. «И все тусуются друг с другом. Но за двадцать лет ни один не решил заключить союз с людьми. Может, подсказать им что-то про магию или технологии?» «А мы бы им поверили?» – парировал Кирилл. «Не поверили бы, конечно», – кивнул Антон. «Но все равно обидно. Никто даже не пытался». «Они там целый город построили», – углубился в текст Малик. «Воровали вещи у людей, некоторые даже умудрялись торговать с людьми». «Вот!» – Антон наставительно поднял палец. «Испачканный в крошках от чипсов?» «Есть среди них умные ребята!» «Ты хотел сказать ушлые?» Хмыкнул Кирилл. «Я слышала, в Москве тоже есть что-то подобное», вставила Юля. «Наши гоняются за людьми, сотрудничающими с монстрами, но их реальные единицы, и пока не схватили ни одного». радары?» удивилась Алина. Разве они и не засекли бы выбравшуюся в город тварь? Мы вот Бурнова из Питера моментально увидели. «Встречи проходят в метро, скорее всего», – предположил Кирилл. «Если бы я торговал с монстрами, я бы так и сделал. Назначил бы им встречу в метро. Сам вошел туда под видом искателя. Опасно для них, но это метро». Там опасно все и для всех. Этим пусть занимается святая Русь, — отмахнулся Антон, отхлебывая из бутылки. Думаю, если они найдут тех, кто торгует с монстрами, то сожгут их на костре. Но в целом, почему нет? Мне насрать на них. Вам не насрать, а должно бы. Мне тоже насрать, — кивнул Кирилл. «Вот и отлично! Всем должно быть насрать на судьбу говнюков, которые торгуют с монстрами!» Антон поставил бутылку на пол. «Итак, значит, наши монстрята вполне способны организовываться и жить единой дружной семьей?» «Жить где? Просто в пещере? Или у них какие-то города, деревни?» В Чернобыле монстры занимали здания, оставшиеся от людей. Малик покачал головой. И, судя по вещам, что потом были обнаружены, занимались самыми разными мирными профессиями. Монстры без признаков разума или со слабыми его признаками жили по краям территории и нападали на людей чаще всего. Но и наши высокоразвитые гости из иных миров иногда брали оружие. и шли развлекаться. «Мило», — поджала губы Алина, — «может, святые правы. Прямо под столицей нашей страны живет огромная, настолько, что невозможно подсчитать ее численность, колония самых смертоносных и опасных тварей. Я бы поняла, если бы метро законопатили так, что и мышь не проберется. Но нет же, куча входов, куча выходов». Охрана тупо делает деньги, продавая искателям-самоучкам билеты туда. Там автоматы по продаже Кока-Колы на входе ещё не стоят? Турникеты, — хохотнул Кирилл. Это ж метро. А вот и документация по нашему метро. Перешёл к новой странице Малик. Информации очень мало, но учёные и спецы сходятся во мнении, что где-то ещё под метро... «Есть более нижний слой, который находится под городом с доисторических времен, и судя по тому, что в метро монстров мало, куда меньше, чем было бы живи они там все безвылазно». «Они нашли этот нижний слой и радостно его освоили», — закончил Антон, отхлебывая пиво. «Говорю ж, умные твари!» Тогда ждёмся, что они пробурят планету до ядра и вызовут апокалипсис, а сами переживут его и потом выйдут на поверхность. «Апокалипсис им устроим мы», — серьёзно кивнула Алина. «Хватит. Русь, конечно, фанатики, но и они правы. Жертвы, затраты. Да, будут и жертвы, будут и затраты, но сами подумайте». «Они ведь размножаются. А много ли могут убить те новички-экстремалы, которые ходят в метро?» «Их будет все больше и больше и больше», — кивнула Юля. «Слушай, я раньше даже не задумывалась об этом. В московском метро живут монстры, ну и живут. Я представляла это себе обычными вратами, только побольше». Но никак не микроцивилизация в подземке. «Люди!» Антон поднял два пальца вверх. «Монстры-сволочи, и я полностью разделяю вашу точку зрения». Но... Он громко рыгнул. «Упс, эм, пардон. Но не забываем, что люди тоже сволочи. И сегодня наша звезда — это не монстр, а человек». которого мы должны отыскать. «Монстр!» Хлопнул себя по лбу Кирилл. «Мы идиоты! Он же сам так себя назвал!» «Мало ли, что он там нес!» Пожала плечами Юля. «А еще аура!» Кирилл встал. «А еще не топыри, пришедшие ему на помощь! И зомби, которые атаковали наших, созданных им вратах!» Чушь, вся инсценировка со смертью. Лажа, от начала и до конца. Он для них свой. От начала и до конца свой. И именно туда он, скорее всего, и направился. На нижний слой, подальше от нас. Думает пересидеть тревогу. Дождаться, пока о нем все забудут. «Мы-то не забудем», – зевнул Антон. «Но откуда этот бог знает дорогу?» «В наше скрытое от всех подземное царство». «Это не он», — с уверенностью заявила Алина. «Это тот, с кем он говорил. Кто-то в него вселился в тех вратах. Я готова поспорить. Какой-то монстр». «Это что выходит?» — обалдел Антон. «Святые правы, говоря про воплощение своего черного». «Да какой чёрный?» – поморщился Кирилл. «Обычный мозговой паразит. Мало ли какие формы жизни могут зародиться в параллельных мирах. Очень мощное существо, скорее всего, нематериальное, умеющее вселяться в других, и, что интересно, пробуждать их». «А ещё открывать врата?» – Алина нахмурилась. «Звучит жутковато». И немного бредово, если честно. На прошлой неделе в Испании открылись врата, заметила Юля, из которых вышли плюшевые мишки. Демонические плотоядные плюшевые мишки. Перебили кучу народу, между прочим, пока их прикончили. Они оказались очень живучими. Не видели репортаж оттуда. Надо посмотреть. Кирилл почесал в затылке. «Угу, и ещё на ютубе поищи», — кивнула Юля. «Туда успели выложить. Те, кого потом эти же твари сожрали. Вот это бредово. А то, что у нас тут, — это обычная угроза, пускай особого уровня. И мы её устраним». «Та девчонка с братом-инвалидом...» Алина поморщилась и потёрла виски. Усталость придавливала ее, и кофе уже почти не помогал. Пожалуй, нужно было принять какую-нибудь таблетку. Соболь не любила пользоваться таблетками, но сейчас был как раз тот случай. «Я так понимаю, их еще не нашли?» «Угу», — подтвердил Малик. «Идиоты из Гвина даже не потрудились узнать фамилии тех, кого послали на верную смерть. Подвесить бы их за яйца. Не выйдет, ответила Алина. У гвинов в связи в элите. Говорят, даже это будущий топовый клан Москвы. Да и не наше это дело. Но вот ту парочку нам найти надо. Они единственные свидетели, которые видели, что же произошло в тех вратах.